Под дача Горбачева. Вечером академик Чазов позвонил Горбачеву на дачу. Коротко предупредил. Трагическая развязка может наступить в любой момент. Горбачев тут же набрал другой номер. «Саша, время действовать».